«Почему они все объясняют мне то, что я сам отлично понимаю?» Возмущался Шумилин, сдерживая желание содануть кейсом о фонарный столб. Таким раздраженным в райком идти нельзя, и он остановился возле афиши. Последние годы краснопролетарский руководитель смотрел в основном те фильмы, которые крутили по окончании различных массовых мероприятий, так сказать, на закуску. «Вот развяжусь с этим хулиганьем, проведу слет, а потом актив».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 так он и делал, периодически обходя свои владения и проверяя работу аппарата. Не подумайте, будто краснопролетарский руководитель мелочно следил за подчиненными. Нет. Просто он достаточно хорошо знал дела сотрудников и мог по обрывкам разговоров, группировке лиц в кабинетах, расположению бумаг на столах определить, кто чем занят и занят ли. Человека, прошедшего все основные ступеньки аппаратной деятельности, обмануть трудно. Если, допустим, к нему приходил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 тогда первый секретарь брал служебный справочник снимал трубку и за минуту обо всем договаривался потом распоряжался подготовить соответствующее письмо на имя директора ДК в дверях провинившийся останавливался и начинал клясться будто и вправду не смог дозвониться но краснопролетарский руководитель наставительно замечал первое что должен уметь инструктор работать с людьми второе работать с телефоном и третье,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 Шумилин сам в основном формировал его, и ругать собственный аппарат значило ругать самого себя. Шумилин первосекретарствовал четвертый год. Недовольные его стилем с миром ушли или, как говорят в комсомоле, трудоустроились. Другие, большинство, приноровились к начальству. Новых же сотрудников он брал осторожно, подолгу приглядываясь, предпочитая разочароваться в человеке прежде, чем утвердит его в должности горком. С номенклатурой не шутит.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 Разорявшиеся чеховские бароньки выслушивали советы дальновидных управляющих. Короче, разговора не получилось, и это понятно. Выездная комсомольскую учебу не место для душеспасительных бесед. Судите сами. Раз в год, обычно весной, районный актив во главе с аппаратом грузится в автобусы и выезжает в пустующий пионерский лагерь чтобы за 2-3 дня научиться новым формам работы, а главное – сплотить ряды. В клубе, украшенном символикой красногалстучной детворы, первый секретарь кратко и деловито говорит вступительное слово о том, что рост духовных запросов молодежи предъявляет высокие требования комсомольским активистам. Затем начинают селекционные занятия, ораторы говорят «активисты обогащаются», а аппаратчики, приводящие в движение весь механизм учебы, Сбиваются с ног, дабы привести из города и, что еще важнее, отправить назад очередного докладчика. Потом лекции сменяются семинарами, деловыми играми к вечеру плавно переходящими, в игры не деловые. Заканчивается все спаиванием актива. Время пролетает мгновенно, и вот уже грузно просев автобусы, увозят отяжелевших от знаний активистов.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 отпечатно множительной аппаратуры Нии ТД. В большой комнате организационного отдела бывшей танцевальной зале, ⁇ Дьявол заберет эту милу ⁇ трудились чесноковцы ⁇ Петя Конышев, Боря Гольдман, Витя Шестопалов, Тамара Рахматулина. В углу расчетливый заворк уже приготовил стол для будущего сотрудника. Организации много. Отдел не справляется, а вопрос о нештатном сотруднике опять-таки упирается в ни и тд и бальные танцы. У Чеснокова все работали неплохо. Он умел и научить, и заставить. Шумилин, как бы это выразиться, невольно залюбовался. Профессионально прижав телефонную трубку к уху плечом, одной рукой роясь в документах, другой держа дымящуюся сигарету и по памяти набирая номер,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 многочисленных выбывших без снятия с учета и еще по поводу десятка важнейших вопросов. Обрывки фраз, как слои табачного дыма, наползали друг на друга и таяли под высоким лепным потолком. Это не отговорки. Для таких случаев есть телефон. А для чего у тебя актив? Заставляя работать комитет. Тогда я звоню к вам в портком. Объясняю это Шумилину. «Последний срок был вчера». «Это ваши трудности. Ведомости привезли. А где квитанции Беркасса? «Лика, ты же обещала сегодня. Я и билеты купил». На другом конце провода, если не считать последней фразы, в это время обещали, каялись, спорили, оправдывались, лезли в бутылку, жаловались, отговаривались, били себя в грудь, упирались, соглашались, покорялись секретари первичных организаций, которым кроме комсомольских дел нужно было еще выполнять основную работу а после заботиться о семье или устраивать личную жизнь растить детей вести домашнее хозяйство учиться повышать свой культурный уровень и даже отдыхать проще приходилось с освобожденными получающими зарплату в райкоме секретарями они руководили большими организациями но и спросить с них всегда можно по большому счету мол не за даром работаете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 «Из красных платочков». «В принципе, можно», — отвечал режиссер. «Прекрасно. Значит, зажигается огонь и выходит группа чтецов. Что с текстом?» «Текст готов», — успокоила Потапенко. «Хорошо получилось», — добавил Шилдина. «Прозу сами написали, стихи переделали из приветствия позапрошлой отчетной конференции». «И не узнают стихи?» «Кто же текст слушает?» — удивилась Наташа. «Все на детей смотрят». «Детей-то хоть толковых набрали» а то в прошлый раз девочка от испуга со сцены убежала, а фонограмма орет «Мы ребята, октябрята! Кошмар!» Шумилин усмехнулся и пошел дальше по коридору. В отделе студенческой молодежи оказалось сразу три заведующих, хозяйка кабинета Надя Быковская, Иван Локтюков и Олег Чесноков. Надю, краснопролетарский руководитель, знал еще по Пет институту и, возглавив райком, забрал ее к себе. Сейчас она уже сделала кандидатский минимум,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 Понял. Вы тут след не прообсуждаете? Смотрите, на планерке по всем позициям проверю. Шумелин вышел и дальнейшего разговора слышать не мог. А жаль. Что-то наш командир не весил, посмотрел на закрывшуюся дверь чесноков. Видно, ему Ковалевский основательно вломил. Не кстати, это первому сейчас. Ой, не кстати. Сейчас? переспросила Быковская. А что такое? — Чем вы только на работе занимаетесь, — пожал плечами Заворк. В горком на место Шпортко его хотят взять. — Я не знал. Ну и правильно. Там как раз такой, как Шумилин, нужен. — Пока Коля с хулиганами не разберется, я думаю, он нигде нужен не будет. — А почему он должен отвечать за каких-то негодяев? Они, наверное, к нашему району отношения не имеют. — Во-первых, на то и ответ работники, чтобы за все отвечать. — А во-вторых... Для того, чтобы выяснить, кто эти хулиганы, их нужно найти сначала, — заметил Чесноков. — Так я и говорю, — вернулся, наконец, к прерванной мысли Локтюков, — самое худшее, если это какие-нибудь случайные ребята, приезжие, например. Тогда труднее всего найти. — А ты своих спрашивал, Надя имела в виду подростков из локтюковской секции? — Они, говорят, если б знали, сами привели. — У меня до сих пор в голове не укладывается. Быковская прижала пальцы к вискам. — Какими же негодяями нужно быть? «Ты, Наденька, плохо психологию учила», — улыбнулся Олег. «Есть такое понятие — ролевое поведение. Возможно, наши налетчики окажутся образцовыми комсомольцами. Просто в пятницу после работы они взяли на себя роль хулиганов и хорошо ее исполнили». «Шучу». «Ничего себе роль», — пристукнул по столу каменной ладонью заведующий спортотделом. «Что-то непонятно». «А что тут непонятного? Всякое бывает. Человек может и в райкоме работать, руководить себе подобными» а вышел за порог, и уже совсем другая роль. Не бывает так разве?» «Подожди», — начала Надя. «Значит, одна сцена райком, другая семья, третья. А если еще малые сцены считать?» Улыбнулся Чесноков. «Значит, везде роль, а где же сам ты? Что ты ведь в человеке всегда, постоянно? Не меняется роль, которую он придумал для себя». А обществу прежде всего нужно, как ты владеешь социальной ролью, и только потом что-то при этом думаешь и чувствуешь. Подожди, тогда получается активная жизненная позиция, убежденность, то, что мы требуем от комсомольцев, всего-навсего обыкновенное знание роли или сценария. Так выходит? И какую роль тогда исполняем мы? Лично я сейчас исполняю роль циника и тайного карьериста. Нашелся Олег, которому разговор уже перестал нравиться. «Как? Ничего?» «Очень хорошо. Как в жизни», — серьезно похвалил Локтюков. А Шумилин тем временем направился было в спортотдел, но задержался возле пропаганды. Стол Мухина мемориально пустовал. Хомич говорил с выступающим на слете печатником из типографии «Маяк». Шумилин мысленно пробежал глазами список ораторов и вспомнил, что зовут парни Сергей, а фамилия не то Полухин, не то Полунин. — Как ты начнешь? — допытывался тем временем инструктор. Парень разводил руками. — Начнешь ты, как все, товарищи! — объяснял Валера и разборчиво записал на листе бумаги. — Вы откликались на призыв хлопчата бумажного? — А как же! Пишем, подхватив пламенный призыв комсомоля комсомоли, хлопчата бумажного комбината, я и мои товарищи взяли обязательства. Какие обязательства вы взяли? Выработку, значит, с 11 до 11 с половиной тысяч листов оттисков в час довести, а экономия бумаги 1 тонна в квартал. А вот про то, что директор, когда мы ансамбль хотели, подожди, про недостатки в конце скажешь, пишем. Тонны в квартал. Сегодня мы можем рапортовать слёту». «Что Что мы можем рапортовать слёту?» «Значит, выработка у нас теперь 12 тысяч листов оттисков, а экономия 2 тонны». «А про ансамбль?» «Подожди, подожди, пишем! 2 тонны в квартал. Аплодисменты!» Увидев первого секретаря, оба встали. Инструктор по аппаратному нехоте. А печатник по-солдатски, резко, наверное, недавно из армии пришел. Над выступлением работаем, Николай Петрович, доложил Хомич. Вижу, Валера, да ты садись, и ты, Сергей, садись, разрешил краснопролетарский руководитель в традициях комсомола 30-х годов, когда все от секретаря ЦК до рядового члена ВЛКСМ были на ты. Так что у тебя все-таки с директором вышло? Не поддержал? — А то поддержал, — возмутился парень. — Как комсомольцы повышенные обязательства берут, так порядок. А как мы с просьбой какой-нибудь, так его нет. Вы бы, Николай Петрович, ему позвонили. — Вот так, да? — Позвоню. — А ты, Сергей, об этом на слете скажи обязательно. Скажи, как есть, на самом деле. А красивых слов и без тебя достаточно наговорят. Возле сектора учета, как всегда, была очередь. Здесь вставали на учет, снимались с учета, выбывали из комсомола по возрасту. Девочки из сектора быстро находили в многотысячной картотеке рыжеватую картонку, ставили дату, штамп, и районная организация уменьшалась на одного человека, но тут же свои документы протягивал другой комсомолец, и среднее арифметическое торжествовало. Шумилин давно задумал разработать ритуал под названием «Прощание с комсомольским билетом». «А то принимаем по возможности торжественно», Прощаемся же с 28-летними деловито, буднично. Словно не с комсомольской молодостью они расстаются. Не билет в райком сдают, а книжку в библиотеку. «Разберусь с хулиганами», — пообещал себе Шумилин. «Сядем слежко и под напряжем мозги». В отделе оборонно-спортивной работы первый секретарь увидел вчерашнего инспектора, беседовавшего с двумя квадратными парнями из оперативного отряда. «А я как раз вас жду».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 Умеем понять людей. И все-таки, если возможно, я хотел бы познакомиться с персональными делами за последние год-два. Как угодно. Шумилин нажал кнопку и вызвал по селектору Лешко. Через минуту в кабинет зашла Оля, маленькая, серьезная, задерганная путаницей в картотеке. «Ты что такая печальность?» спросил участливый руководитель. «Да ну, Николай Петрович, нужно годовую сверку раздавать, а бланки еще не отпечатаны».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 Я чем дальше вашим делом занимаюсь, тем все больше убеждаюсь не какая-то не попытка совершения кражи. Если бы они в чужой сад залезли, а не в райком, ситуацию можно было бы квалифицировать как озорство. Знаю, но я озорство себе по-другому представляю. А я и говорю, что у вас случай особый. Для чего же тогда персональные дела?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 По дому помогать не приучен. Куда себя девать? Принял с таким же сопляком поллитра и начал лакоблучиваться, потому что ни пить не умеет, ни по-человечески отдыхать. Да, с досугом просто Вы в нашей дискотеке были? Конечно. А вы-то сами часто туда заглядываете? Заглядываю, уклончиво ответил Шумилин. У нас программа интересная разработана. Билеты мы через комитеты комсомола распространяем. Постоянный пост дружинников там». Первый секретарь с раздражением почувствовал, что оправдывается перед капитаном. «Очень хорошо», — согласился Мансуров. «А вы знаете, что эти ваши дискотеки становятся начальной школой для... спекулянтов?» «Спекулянтов? Наша дискотека?» «У меня таких данных нет, — сухо ответил Шумилин». «Объясняю».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 И про ту группу знаю. Когда рассказывали, я не поверил. Этими вещами нужно серьезно заниматься. мы это со своей стороны занимаемся. А вот разными оберстами и прознашатающейся молодежью, товарищ первый секретарь, вам заниматься надо. А вы, товарищ капитан, не желаете в комсомоле поработать? Нам как раз второй секретарь нужен. По званию не подойду, съязвил инспектор и встал. Если будет что-то новое, я позвоню. Мои координаты у вас есть.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 а только нас, аппаратчиков, функционеров. Мне иногда кажется, если наш аппарат вообще от района отключить, то мы будем так же функционировать, рапортовать, получать грамоты. Может, попробуем, предложил Шумилин, улыбаясь. Иногда, мне кажется, уже попробовали, совершенно серьезно проговорил второй секретарь. Так говорил Каноненко, — усмехнулся Шумилин, подвинул к себе стопку истомившихся без визы документов и начал подписывать